Глава двадцать первая Около недели спустя. Анна Каждый вечер я пробиралась в холл, тихо выходила на балкон и часами стояла, всматриваясь в темноту. Это стало традицией, и отчаянные, находящиеся в дозоре, даже привыкли к тому, что я привидением бродила по этажу. На протяжении последней недели меня действительно никто не смел трогать ни словом, ни делом. Даже докторша предпочитала избегать меня после того разговора в кафе. А каратель остался верен себе. Он следил за мной, как и обещал. Я кожей чувствовала его недоверие и презрение, но не предъявлял никаких претензий. Даже в отсутствие командира я оставалась под его защитой. Вот это власть. Сложившаяся обстановка немного напоминала бойкот, но меня этот факт ни капли не огорчал. У меня была полная свобода передвижения и возможность общаться с Крис, да и звонок тепло ко мне относилось, несмотря ни на что. Тем не менее, мне остро не хватало человека, к которому я успела привязаться, а изнутри грызло мерзкое чувство вины. Наверное, поэтому я сейчас находилась здесь, словно одинокий маяк, ожидающий заблудший корабль. А он не спешил возвращаться, хотя обещал. Сегодня моё одиночество длилось недолго. Боковым зрением заметила тёмную фигуру, приближающуюся ко мне. Скользнула взглядом и узнала в подошедшем карателя. Странно, что он появился здесь в такое время. Некоторое время мужчина просто стоял рядом, не издавая ни звука. Впрочем, он и раньше со мной не общался, что мне более-чем устраивало. Ты и правда ждёшь его? Впервые за последнее время каратель заговорил со мной, и я даже вздрогнула от неожиданности. Судорожно сглотнула, но не смогла заставить себя дать ответ, потому что не знала его наверняка. А вместо этого выдохнула и неопределённо повела плечами. Присутствие карателя тяготило, и хотелось скорее избавиться от него. Но он уходить не спешил. Наоборот, приблизился и опёрся руками о парапет. Прошло слишком много времени. Тихо произнёс каратель, но лучше бы молчал, потому что я догадывалась, к чему он ведёт. Если просчитать путь до больницы и обратно, даже с учётом непредвиденных обстоятельств, командир должен был вернуться позавчера, в крайнем случае вчера. Разумом я понимала, что он был прав, но сердцем принять истину не могла. Группа командира насчитывала 6 человек и выдвинулась на вылазку неделю назад. По плану первым делом они должны были ликвидировать пулю, которая бродил в стенах торгового центра. Эта миссия была выполнена без особых проблем. Ночью того же дня часть группы во главе с Халком вернулись на базу. Очаянные принесли с собой и оружие, которое оказалось слишком ценным и тяжёлым, чтобы расхаживать с ним по улицам города. Да и оно могло привлечь лишнее внимание других выживших или военных, которые крайне редко, но всё же появлялись в этих местах. По крайней мере, так объяснил ситуацию Халк. Командиров в числе вернувшихся не было, и это не удивило меня. Вместе с Кощеем он отправился в больницу, что располагалась в другом конце города, за лекарствами, за проклятыми антибиотиками, которых не осталось в ближайших аптеках, и последние запасы которых потратили на меня и Марата. Я не уставала винить себя, но толку в самобичевании было мало. Поначалу даже порывалось последовать за командиром, Однако каратель четко выполнял его приказ никуда меня не выпускать. А сама я не собиралась опять устраивать бунт. Хватит, набегалась. И теперь за мой проступок вынужден отвечать другой человек, ставший для меня слишком дорогим, чтобы я могла спокойно его отпустить. И вот сейчас каратель намекал, что Руслан не вернется, а моя душа разрывалась на части. В горле застрял комок, который мешал произнести даже слово «выск». перебирая в голове последние события я лишь покачала головой надеясь что каратель просто уйдёт оставил мне своих баб в наследство с горечью выплюнул он и даже воспользоваться не разрешил бросил уже другим тоном ехидным и я чувствовала что говорил так специально чтобы меня задеть и всколохнуть однако зря старался за последние дни я кое-что поняла Не обидел бы он меня ни тогда, когда предложил покровительство, а я сбежала, ни тем более сейчас, когда я по факту принадлежала его лучшему другу. Я больше не боялась карателя, наверное, потому что если он заслужил доверие Руслана, значит, не мог быть последним подонком. И его способность держать слово только доказывала это. "Почему, баб?" вдруг встряпнулась я и повернулась к карателю, всматриваясь в его лицо. "Я же одна под его покровительством." «Или есть кто-то еще?» «Кто?» Приблизилась к мужчине, а он подозрительно отвел взгляд. «Ты одна стоишь тысячи», — буркнул недовольно. «По надоедливости. И проблем приносишь, как целый полк баб». После этих слов каратель резко развернулся, словно по команде кругом, и зашагал прочь, вызывая своим поведением только больше вопросов. Одна часть меня была рада, что он наконец-то ушел. Но другая требовала больше информации, вопила, что от меня скрывают нечто важное. Сделала глубокий вдох, приводя мысли в порядок, и устремила невидищий взгляд во всепоглощающий мрак. И в какой-то момент меня пронзили странные эмоции, которые явно принадлежали не мне. Беспокойство, опасение, напряжение. Неясно как, но я вдруг поняла, от кого это всё исходит. Не увидела, а почувствовала его. Перевесилась через парапет и прищурившись просканировала окружающую территорию. В сумерки ночи смогла отыскать родной силуэт. Нет, скорее я ощутила его. Сердце замерло на миг, а потом безумно пустилось вскачь, и всё-таки он сдержал своё обещание. Каратель! завопила я, выбежав из холла, и мой голос эхом пронёсся по коридору. Командир вернулся. Начальник дозора отчаянных отреагировал молниеносно и уже через мгновение стоял рядом со мной на балконе и вглядывался во тьму. Кивнула туда, где с трудом можно было различить лишь очертания, но я знала, что там Руслан. Уверена, что это он. И что не пустой. Непривычно взволнованно произнес каратель, сжимая ладонью и парапет до скрипа и вглядываясь в темноту. «Уверена!» рявкнула в ответ. Только сейчас заметив, что Руслан не один – Но там пустые, смотри, указала жестом в нужном направлении. Ком пытается сдержать их. Я вызову ребят, они подготовят оружие, вспохватился каратель. Сорвался с со своего пояса рацию и быстро отдал необходимые приказы. Не успеют, просепела я, пропуская сквозь себя очередную порцию чувств командира: усталость, обречённость, безысходность. Он на грани. Моё тело отозвалось быстрее разума, и я само потянулась к парапету, наклоняясь и свешиваясь с него. Взглянула вниз и осознала, что мы находимся не так уж и высоко, всего лишь первый этаж. Если даже Ира, будучи пустой, смогла забраться сюда при помощи Эрика, то мне спуститься будет проще простого. А значит, не нужно договариваться с карателем, прорываться через главные двери и терять драгоценное время. Вместо этого попробую сгонуть с балкона. В крайнем случае проверю свои способности к регенерации. Но главное, быстро окажусь рядом с Русланом и вместе с ним буду сдерживать пустых, потому что отсюда я не в состоянии прикрыть его, слишком далеко и темно. Полная решимости, я перекинула через парапет одну ногу. «А ну стой, блин, ты что делаешь, дура?» Заорал каратель, обхватив меня за талию, затащил обратно. «Здесь оставайся!» развернул меня к себе лицом и встряхнул, словно пытаясь мозги на место вставить, но я была непреклонна, потому что эмоции кома всё сильнее окутывали меня. Я помогу ему остановить пустых, понимаешь, пока ты здесь организуешь отчаянных, попыталась объяснить ему. Он сам не выдержит. Не могу, журналистка, слышишь? Безысходно проскрипел каратель, хотя внутренне готов был согласиться с моим планом. Я поклялся оберегать тебя, ему поклялся. Раздражённо ткнул пальцем в направление, где находился ком, поэтому не позволю. И я знала, что он выполнит своё обещание. Чувствовала его настрой, но не могла допустить этого. Волна злости и отчаяния прокатилась внутри меня, опробочая разум. Я неистово дёрнулась в руках карателя, но он только усилил хватку. Не отпустит, потому что лучший друг попросил, для которого моя жизнь дороже его собственной. Глупый мужчина, дурацкие клятвы. В душу опять пробрались эмоции командира, заставляя сердце болезненно сжаться. Счет на минуты. А ребят с оружием нет и в помине. Только я могу помочь моему мужчине. И я сделаю это. Подняла взгляд на карателя и, тяжело дыша, погрузилась в его сознание, впервые ослушавшись приказа данного мне командиром перед вылазкой. Почувствовала какую-то новую энергию внутри и доверилась ей, потому что иного выбора не было. Что с твоими глазами? прохрипел каратель, отстраняясь от меня, но я сама схватила его за руку, не позволяя разорвать зрительный контакт. Отпустила свою силу, позволила ей освободиться и выплеснуться наружу. По ощущениям, я сделала сейчас нечто иное, неведомое мне ранее. Надеюсь, это не навредит карателю. "Не было клятвы", не отводя взгляда, проговорила я. "Тебе нет до меня никакого дела, поэтому ты отпустишь меня и позволишь уйти". выделяло каждое слово, чувствуя, как звуки превращаются в энергию, которая подчиняет карателя. А сам проследишь, чтобы отчаянные уничтожили пустых. Шумно выдохнула, ощущая кровь под носом, но сразу стёрла тонкие струйки тыльной стороной ладони. Я больше не могла находиться в чужом сознании, слишком тяжело. Покачнулась и уже была готова принять поражение, как каратель вдруг отошёл от меня и словно под гипнозом молча покинул холл. выглядело странно, но я решила, что подумаю об этом потом. А сейчас перепрыгнула через парапет и спустилась вниз, придерживаясь за выступ балкона. Стремительно добежала до слабых, стоит признаться, баррикад и, аккуратно перебравшись через них, уже через минуту была рядом с командиром. Поравнявшись, взяла его за руку, чувствуя, как мужчина вздрогнул от неожиданности, но не мог отвести взгляд от пустых. Перед нами было пять существ. сдерживать их стоило огромных усилий и энергии. "Поиграем в гляделки, командир", вернула ему его же фразу и ощутила, как он крепко сжал мою ладонь, соглашаясь. На приглзрение, позволяя Руслану отдохнуть. Он это заслужил. И только когда его хватка ослабла, настала моя очередь прикрыть глаза. Разработанная командиром система сигналов не давала сбоя, а мы оказались хорошей командой. Со мной ему идти надо было на эту вылазку не с Кащеем, которого, кстати, я не наблюдала поблизости. «Убью», — прорычал Руслан, когда пустых окружили отчаянные, прибывшие по приказу карателя. Гляделки больше были не нужны, поэтому я повернулась к хмурому, злому командиру и просто обняла его. Плевать, что он подумает обо мне. Я устала, и мне это было нужно».